Сегодня в моё окно ударилась птица, маленький красногрудый снегирь, похожий на алую кровяную каплю, невесть откуда появившийся в летнем утреннем мареве. Чёрта в дом ожил, мне кажется, ещё в тот день, когда деревянный наслонный пол впитал в себя кровь девки, насосался ею как монстр. Он пробудился от сна и теперь затаился в ожидании, когда его жертвы сделают хоть один неверный шаг. Прошёл месяц, а я всё ещё не могу выкинуть из головы ту странную женщину, запустившую процесс разрушения моей жизни. Уверенность в том, что она не просто так явилась по мою душу, только крепла. Паспорт, найденный мной в её лохмотьях, очень красноречиво говорит о том, что случайности не случайны. Я не верю в такие игры судьбы. Я ни во что и никому не верю. И этот чёртов снегирь вестник скорой катастрофы. Горячий воздух проникает в лёгкие. Зачем я приехал сюда вчера, чтобы лишний раз увидеть в чертах моего приёмного сына черты врага и убедиться в яростной ненависти, рывущей на лоскуты моё сердце? Зачем? Этот мальчик невинная жертва, но я ненавижу в нём всё. Папа, а мы с бабушкой змея будем запускать? Робко шепчет маленький Марик, показывая игрушку в виде чёртова снегиря. Эта птица преследует меня. Я морщусь. Меня коробит обращение ребёнка. Пойдём с нами. Я уезжаю, хриплю, чувствуя, как горло сдавливает невидимая удавка. Марк, отдохни немного. В голосе мамы тревога. Мальчишка вскрипывает, ему нужен я. Им всем нужно знать, что я принадлежу им, но это невозможно. Я не люблю их. Ненавижу за то, что они меня боготворят. презираю за их любовь ко мне потому что разучился потому что ненависть в моей душе выжигает всё светлое не позволяя ему проникнуть внутрь змеи запустим отец на рыбалку собирался отстаньте от меня все уже кричу не в силах совладать с вихрящейся злостью вырывающейся из горла толчками Малыш жмётся к бабушке, не понимающе глядя на меня, и у меня в душе появляется предательская жалость, и мать смотрит из-под лобья, затравлена. Смешно они все, лучше меня, но страдают, а я просто упиваюсь собственной болью и властью над ними, которая не даёт мне и малейшего облегчения. Этот ребёнок вырастет таким же, как и я, и это станет моей местью. Вы не нужны мне. И бога ради, мама, убери с глаз моих соплика. Он меня раздражает. Смотрю в глаза матери, вижу в них боль и, как мне кажется, отвращение. Слышу тихий плач ребёнка, и мои внутренние демоны потирают свои когтистые копыта. Они снова победили. Я приехал сюда, поддавшись идиотскому страху. Вновь получилось место цвета крови, и не смог противиться его притяжению. И сейчас верчу в руке телефон, пытаясь найти хоть след вчерашнего послания. Четно. Чья-то чуждая, сторонняя воля выморола слова, которые врезались в мою память намертво. Вернись в свой кошмар, Марк. Там живёт чужая боль. Она поможет ожить. Снова один. Мне так нравится. Так я уверен, что из-за меня никто не умрёт. Из-за моей глупой гордыни и жадности близкие мне люди не пострадают. С улицы слышится неуверенный детский смех, и я вижу в окне огненно-красного воздушного змея, который кувыркается в потоках раскалённого воздуха. Пара. Твёрдым шагом иду к калитке, не оборачиваясь, чтобы не поддаться слабости и не остаться, не пойти на рыбалку с идиотским цинковым ведром, не завернуть до колен штаны и бегать, держась за идиотскую шпульку. и боясь упустить в замывающую под облака беззаботность. Она стоит снаружи, нерешительно подняв руку к кнопке видеофона. Сука, которую я как не старался, не смог выкинуть из своей головы целый месяц. Похожа на обтянутый кожей скелет, только глаза горят в обвившихся глазницах всё той же яростной болью. Я понял, почему боюсь её. Мы похожи. Чертавский похожи. Выломаны, выжены, растерзаны. Как ты меня нашла? шиплю я, оттесняя слегка несопротивляющееся тело от калитки, разделяющей мою жизнь на твою. Какого хрена ты от меня хочешь? Помоги мне вспомнить, кто я, стонет девка, когда я хватаю её пальцами за подбородок. Мне кажется, что если я сожму их чуть сильнее, то просто раскрошу тонкие косточки. Её кожа на ощупь бархат, и эти мутные морские омуты заглядывающие мне в самое сердце. Я упиваюсь её болью, как алкоголик дорогим виски. Ты не помнишь себя, зато очень хорошо запомнила дорогу сюда, ухмыляюсь я. По-моему, ты просто врушка, маленькая птичка. Кто тебя подослал? Или ты по глупости решила, что сможешь справиться со мной? Зря. Я тебя уничтожу щелчком пальцев. Ангелина. Это моё имя? В её голосе столько неприкрытого удивления, что я начинаю сомневаться в своей непогрешимости. Или она такая хорошая артистка? Абсурд. Такое не сыграешь. Она и вправду не помнит. Помоги мне. И я уже знаю, что буду делать дальше. Помощь? Вряд ли. Теперь всё, что было дорого убийце моей жены, будет принадлежать мне. Всё, что было ему дорого, я уничтожу, втапчу в пыль, высосу без кровью, а потом уже будет не страшно даже умирать. Разжимаю пальцы и иду к машине. Она полетётся следом, как маленькая бездомная собачка заserdeбольным прохожим, уделившимся с ней куском хлеба. Папа. Марик смотрит на меня сквозь решётчатую ограду. Ты куда? Я слежу взглядом не за ребёнком, нет, интересно реакцией на него. Чёртовой бабы. впивается взглядом в курносое детское личико и вдруг начинает заваливаться, как скошенная былинка. Успеваю подхватить лёгкую женщину и, не говоря ни слова, почти бегу к машине, чувствуя на себе удивлённые взгляды мальчишки и моей матери. У тебя имя Ангела, шепчу я, вдыхая тонкий аромат женщины. Жаль, что ты пришла за помощью к мраку, глупая маленькая птичка. Её ресницы трепещут, И у меня в голове с громким звоном рвутся натянутые струны. Это странная игра, в которую меня втягивает как в чёртов омут, завораживает. Тот, кто играет нашими судьбами, дёргает за ниточки, как марионеток, либо большой шутник, либо безумец.